«Господи, что с тобой? Ты что, пьяна?» – испуганно воскликнула Оливия, когда Лексия едва ли не ползком пробиралась в свою комнату. Мать дожидалась ее, сидя в кресле у лестницы. «Но зачем же так громко?» – Лексия поморщилась, когда голос Оливии иголками впился в ноющую голову. «Ты пообещала мне, что все будет нормально», – упрекнула миссис Рэндалл. «Сказала, что не задержишься долго, а сама заявилась в три часа утра, что...» Едва на ногах держась. Большая проблема. Лексия развела руками, но покачнулась, и, чтобы не упасть, ухватилась за перила. Ну, расслабилась немного, подумаешь. Знаешь, мне уже надоела твоя безответственность. Оливия поджала губы. Сейчас иди спать, утром поговорим. Облегченно вздохнув, Лексия с трудом добралась до своей комнаты и, рухнув на кровать, моментально отключилась.